Даже те редкие минуты нежности, которые наступали между ними, не успокаивали её. В нежности его теперь она видела оттенок спокойствия, уверенности, которых не было прежде и которые раздражали её. Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперёд по его кабинету, В комнате, где менее был слышен шум мостовой, и во всех подробностях передумывала выражения вчерашней ссоры. Возвращаясь всё назад от памятных оскорбительных слов споры, к тому, что было их поводом, она добралась наконец до начала разговора. Она долго не могла поверить тому, чтобы раздор начался с такого безобидного, не ни близкого ничьему сердцу разговор. А действительно это было так.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 Что он понимает в любви к детям, в моей любви к Серёже, которым я для него пожертвовала? Но это желание сделать мне больно, не это он любит другую женщину, это не может быть иначе. И увидев, что желая успокоить себя, она совершила опять столько раз уже пройденный ею круг и вернулась к прежнему раздражению, она ужаснулась на самоё себя. Неужели нельзя